Вот поле постоянной семейной войны. Деньги, вещи, дай, купи. Как превратить его в поле сотрудничества? Жадность чуть ли не первый детский грех. Жадина первая детская дразнилка, жадина говядина. Другие дурные свойства ещё скрыты, а жадность, кажется нам, проявляется на первом году. Дай маме мячик. не даёт, прячет за спину моё. Мама приходит в ужас. Мальчику 2 года, а он за столом тянет тарелку у матери, норовит отнять, всё себе загробастить. Что из него вырастет? Во имя светлого будущего своего ребёнка мама принимает решительные меры. Она по рукам, она отнимает игрушку у жадного сына. Она силой: "Отдай, поделись". Она думает, что приучает отдавать и делиться. На самом деле, как мы уже знаем, она учит сильному всё можно. Сильный отнимает. Отнимать хорошо. Вот и мама отнимает. Но надо быть сильным, как мама и папа. Вырасту, у всех всё буду отнимать. Такое воспитание идёт. Ребёнок тянет к себе игрушку, конфету, мамину тарелку, потому что у него нет понятия моё, твоё, чужое. Весь мир принадлежит ему, и не стоит внедрять с грудного возраста в сознание моё и чужое. Всё в доме не моё, твоё, а всё наше, всё общее. Всего вдоволь, и никто у тебя ничего не берёт, ничего не отнимает. Но отучать от жадности трудно. Будем приучать к щедрости. Старая женщина, опытный воспитатель, никогда не даёт внуку одну конфету, только две, чтобы у него было много конфет, чтобы он мог поделиться, если захочет. Она и кусок хлеба прежде переломит, а уж потом даст, чтобы много было. Два печенья, два яблока или так. на конфетку отнеси маме. Мальчик настороженно смотрит. Осталось ли для него? Осталось. Несёт маме. Теперь папе отнеси. Отнёс папе. А это тебе. Пройдёт год, два, и мальчик спросит: "А тебе где бабушка?" Но не сразу. Ребёнок должен видеть, что мне ничего не жалко. Я не расчётливо щедр. Я не храню вкусные вещи ни на будущее, ни для гостей. Ешь, пожалуйста. Чем позже ребёнок освоит житейскую механику, тем мне я тебе тем лучше. Я знаю семью, где отец, возвращаясь домой после работы или после долгой отлучки, никогда не привозил ничего детям, чтобы они не кидались к нему со словами: "Что ты принёс?" чтобы они не думали, будто отец обязан приносить. Иногда раз в году он появлялся с ящиком яблок или апельсинов, наверное, премиальный получил. Для питания детей нужно по яблоку в день. Для воспитания ящик яблок за всё детство. В семье, о которой я рассказываю, родители не дарили детям подарки даже на день рождения. но устраивали щедрые праздники для детей. Дети могут и не знать, сколько получают их родители и что почём стоит. Но они должны знать, что денег в доме в обрез, и поэтому просить о покупках нельзя, да и бесполезно. Коли нет денег, так что же говорить? Они должны также знать, что при первой возможности родители ничего для них не пожелеют. Вот и дорогая вещь, вот и дальняя экскурсия с классом. В таких семьях ребёнок ни разу не произнесёт фразу: "Мама, купи" или "Мама, дай". Всё, что нужно, покупают или дают родители, не ожидая детского унижения, боясь его. Покупают и дают с радостью от того, что у них есть такая возможность. А когда возможности нет, То здесь умеют не слишком огорчаться, и дети не умирают, не страдают, них нычут и не плачут. Нет так нет, что поделаешь. Выдаче денег на неделю вроде зарплаты вряд ли разумно. В этом случае я становлюсь должником детей. Пришла суббота, гони пятёрку. А если у меня её нет, значит, я виноват перед детьми. В нормальной семье, повторяю, никто никому ничего не должен, но все верят в доброжелательность каждого. Говорят, что при еженедельной выдаче дети учатся правильно расходовать деньги. Но бережливость зависит не от количества денег, а от многих качеств характера. И так ли уж надо приучать детей копить деньги, рассчитывать и вообще заниматься деньгами? В доме Марины Цветаевой в её детстве детей заставляли мыть руки каждый раз, когда они брали деньги. Многие житейские умения сами приходят со временем, и вовсе не обязательно приучать детей ко всему необходимому в жизни. Кроме того, какую бы сумму мы не установили, всегда понадобится и ещё деньги на непредвиденные расходы. Так что проблема остаётся. И не будем торопиться заменять одну вещь другой, новой. Порвались ботинки? Ладно. Мальчик, будут деньги, куплю новый. А пока походи так. Прорвался локоть на рубашке. Мама занята сейчас. Ты закатай рукава. Потерял фарцвиль? Как же ты умудрился? Но всего два месяца осталось учиться. Завертывай книги в газету. Ребенок должен привыкать к лишениям, но к естественным лишениям, а не к педагогическим. Женщина советуется. Дочка, ей 17 лет, просит купить сережки за 40 рублей. Покупать ли? А у вас есть деньги на сережки? Есть. Так в чем же проблема? А хорошо ли, педагогично ли? Странные рассуждения. Если Серёжке не красивый или у дочки много украшений, и они валяются. Если это пустая трата денег, то зачем покупать? А если вещь красивая, украшений у девочки нет и деньги есть, то почему не купить? А главное, всё равно ведь купит. посятуют, проведут серию длинных речей на тему "а я в твои годы", доведут всю семью до нервного истощения и всё равно купят, и тем продемонстрируют дочери, что мама просто жадничала. Мало того, что купит дочери серьёжки за 40 рублей, так мама ещё в жадных будет ходить. Но мама, моя собеседница, не сдаётся. А вот американские миллионеры, говорит она, никогда не дают своим детям лишних денег и ничего им не покупают. Пусть сами зарабатывают. Довод кажется неотразимым. Но, говорю я маме, если уж мы коснулись темы, о которой знаем лишь понаслышке, а именно о семейных нравах миллионеров, то понаслышке же скажу, что, насколько мне известно, Миллионеры не внушают при этом своим детям, что человек человеку брат, а говорят, делай деньги. Вы же, говорю я, не внушаете своей дочери, что каждый рубль надо вложить в дело так, чтобы он принес два рубля. Нет? Так при чем же здесь американские миллионеры? Покупать или не покупать дорогие вещи – это вопрос наличных средств, а не педагогики. В обычной семье денег на дорогие вещи не хватает, и этим все решается. Дети у нас не на здельщине. Мы хотим, чтобы они выросли трудолюбивыми, мы приучаем их к труду, но не потому, что купили магнитофон. Была возможность – купили, не было бы возможности – не купили бы, а трудиться дети все равно должны. Но покупать магнитофон, потом попрекать за это. От таких попрёков и рушатся добрые отношения с детьми. И вырастают люди, глубоко убеждённые в том, что и весь мир держится на принципе: ты мне, я тебе, или мы вам, вы нам. Если бы всё воспитание сводилось к тому, что не надо покупать детям лишнее, как легко было бы воспитывать. Старшие дети ни разу за всю их детскую жизнь не попросили: "Папа, купи". Я и слов-то таких не слышал. Но вот Матвей, он растёт один, и словно в наказание нам, словно для равновесия, он на каждом шагу: "Купи. Купи мороженое. Купи шоколадку. Купи, купи". Я мучился, мучился, потом придумал. "Матвей", сказал я, Будем говорить по-другому. Как что захочется, ты говори. А давай мы купим мороженое, а? А давай мы. Странно, но подействовало. Словами давай мы он втягивает меня и сам втягивается в обсуждение. Купи приказ. Тут говорить не о чём. А давай мы купим совсем другое дело. А с пяти лет я стал водить его в детский мир, где игрушки. Раз или два в месяц мы идем. Сначала я боялся, думал, замучить своими купи. Оказалось, нет. Только скажешь, что дорого, и повторять не приходится. Рядом продается огнедышащий десятирублевый автомат. Чудо, а не вещь. А мы покупаем игрушку за пятьдесят копеек. Мальчик весь подбирается, сосредотачивается, держит в уме. Если ту машинку купили, то можно ещё этих солдатиков. И ни разу мы с ним в детском мире не поссорились, и ни разу он не взял меня в расход больше, чем на 3-4 рубля. Только надо покупать не одну игрушку, а 3-4, и нельзя быть расчётливым. У тебя же есть, зачем тебе? полное доверие он выбирает я если могу покупаю и я точно знаю вырастет мальчик и никогда не потребует он дорогую не по карману вещь